«Ла ревеласьон». Должен признаться, я далеко не сразу сумела осознать весь смысл прочитанного поистине вселенский масштаб, описываемых в дневнике событий и размах двигающих их древних механизмов, тронутых тысячелетней ржавчиной. Постепенно возводя шаткую башню своего понимания того, что со мной происходило, я все еще не был готов отвлечься от работы скромного каменщика, один за другим укладывающего кирпичики запретных знаний, чтобы, окинув уже взглядом архитектора все целиком, увидеть в нем контуры будущего здания. Почти все кирпичи были уже обожжены и лежали у моих ног. Оставалось лишь водрузить каждый из них на свое место поднявшись на балкон построенной башни, оглядеть мир с новой, недоступной прежде высоты. Однако я отчего-то оттягивал этот момент, предпочитая увлеченно месить раствор и в сотый раз выравнивать уже уложенные камни. Глядеть только себе под ноги было спокойнее, чем задуматься, наконец, куда ведет меня выбранная мною дорога. И хотя автор дневника, утратив веру в мою проницательность, уже перешел от полунамеков и ребусов к популярным объяснениям, я продолжал прятать голову в песок и делать вид, что все равно ничего не понимаю. В первые минуты меня просто переполнили счастье и гордость, ведь я, очевидно, с достоинством выдержал все испытания, и, написавший отчет, все же решился приподнять завесу над его главной загадкой. Теперь я знал, ни тонны золотых украшений, ни драгоценные камни манили Диего де Ланду, ни ради обретения потерянных кладов Майя юкатанский епископ принес в жертву Сельве десятки испанских конкистадоров. Нет, он желал обладать сокровищем куда более ценным. Не иначе, как древний манускрипт являлся магическим артефактом, во всяком случае францисканец должен был в это верить. Заполучить в свое распоряжение самое сокровенное предсказание майянских жрецов, прикрыв дерзкую операцию бутафорской охоты на ведьм, вот что замыслил настоятель монастыря святого Антония. Быть может, об этой... потерянной летописи, ему было известно нечто такое, о чем индейский проводник не догадывался, несмотря на свои прозрения. Так или иначе, те силы, которые Диего де Ланда не поскупился выделить на экспедицию в Калакмуль, я поверил Хуану Начи считавшему, что отряд двигался именно туда, были достаточным доказательством важности миссии, возложенной на автора отчета. Зачем? Я мог помыслить лишь об одной причине. Власть... Предсказания грядущего апокалипсиса были наверняка далеко не единственными сведениями, сокрытыми в летописи. Считая, что он сможет причаститься тайн будущего, епископ Деландо мог надеяться обрести ответ на многие вопросы, касавшиеся испанского завоевания Юкатана и предначертанного для всего мира. Более того, история с захватом манускрипта отдавала и политикой. обладатель единственного точного пророчества, волен раскрывать его частично или полностью, правдиво или нет, трактовать в выгодном для себя ключе, манипулируя безоговорочно верящими в него индейцами. Возможно ли изобрести более могущественный инструмент для подчинения непокорных иноверцев, чем установление монополии на толкование их священного писания? Оборвав очередную главу на словах, дразнящих любопытство читателя и распаляющих его фантазию, писавший давал понять. История не окончена, хотя в последнем прочтенном мной отрывке и не находилось прямых указаний на то, что содержание манускрипта позже стало известно автору дневника, мне отчего-то казалось, что дело обстояло именно так. Отныне я был просто обязан дочитать его до конца. Происходящее со мной давно уже вышло за рамки занимательного кабинетного приключения, призванного скрасить рутину моих будней, но только сейчас я начинал догадываться, почему так выросли ставки в этой игре. Если я действительно стоял на грани раскрытия одной из величайших тайн древних майя, если мог вместе с пробравшимся в Калакмуль конкистадором услышать предназначенные лишь избранным предсказания... и, как знать, заглянуть сквозь пелену веков не только в прошлое, но и в будущее, Имел ли я право отступить. Наконец, пути назад у меня не было хотя бы потому, что я и сам бы уже не согласился вернуться в свою обычную жизнь. Жизнь разве можно было назвать этим чудесным, великим словом мое жалкое прозябание Существование от заказа до заказа, которые всего-то и позволяли мне, что купить еще продуктов, да оплатить счета заводу электричества. И для чего? Просто чтобы протянуть до следующих заказов, до пенсии, до смерти. В детстве я предпочитал книжки о моряках и ковбоях, прогулкам во дворе с соседскими мальчишками. Не знаю, от болезненной или своей стеснительности, или от того, что взбивать конскими копытами пыль прерий и оборонять от краснокожих покосившиеся форты мне казалось делом куда более увлекательным, чем расстреливать из рогатки чужие стекла и делать несчастным бродячим кошкам инъекции одеколона «Красная Москва», чем развлекались дворовые хулиганы. Прошло больше тридцати лет, и что изменилось?» Фенимор Купер и Жюль Верн все еще занимали привилегированные места на моих пыльных книжных полках. Это уже был почет скорее формальный, сродни тому, которого удостаиваются ушедшие в отставку ветераны. По круглым датам их исправно украшают блестящими медальками из дешевых никелевых сплавов, но к наставлениям их уже никто не прислушивается, а их воспоминания о былых военных подвигах воспринимаются как рыбацкие байки. Я вырос из них, но это не значило, что мне стало уютнее в реальном мире, и что взрослый я отдавал предпочтение дружеским попойкам, карьере ухлёстываю за женщинами, всему, что полагается заниматься в свободное время твердостоящим на этой земле мужчинам. Нет, я по-прежнему отчаянно пытался укрыться в вымышленных мирках, при чтении поднимающихся обретающих ложный объем, как картонные фигурки со страниц, таких специальных детских книжек, знаете». Только вот в мирки верно, мне больше не верилось. Теперь-то я видел, что за их раскрашенной поверхностью ничего нет. Однако стоило мне ввязаться в историю с испанским дневником, таким достоверным, таким подлинным, как неубедительные картонные декорации, стал казаться весь мир вокруг меня. И, окунувшись в магическую реальность дневника, возвращаться в свою блеклую, плоскую, так называемую настоящую жизнь, стало для меня делом просто немыслимым. Компании суровых, по глаза заросших бородой конкистадоров, мне теперь было проще, чем с немногими чудом сохраненными университетскими приятелями. Я охотно разделялся с испанцами все тяготы их похода и не бежал от угрожавших им опасностей, рикошетом бивших по моей жизни. Я поверил в их цель, после чего она стала и моей тоже. Я вместе с ними бился над разгадкой истинных задач экспедиции, и мне выпала честь узнать о них одним из первых. Последний отрывок мне пришлось изучить заново не менее трех раз. Я чувствовал себя провинциальным туристом, который до тошноты долго трясся в старом разваливающемся автобусе, вслед за загорелым жилистым гидом пробирался по узким и скользким тропам. Все на свете проклял и пожалел, что прельстился на посулы турагентства, но взобрался-таки на некую заветную гору. И вот проводник разрешает остановиться и передохнуть, а сам загадочной улыбкой отодвигает раскидистые ветви, И перед тобой предстает вид настолько невероятный, что у тебя перехватывает дыхание. Ты теряешься и не знаешь, на чем остановить взгляд. А в лицо плещет холодный ветер, высушивая испарину, снимая усталость и освежая восприятие. Тебя пронизывает осознание собственной сиюминутности, бренности, тщетности в сравнении со спокойным, почти вечным величием того, что ты видишь перед собой. Потом ты пробуешь, чтобы пленить и посадить золотую клетку, хоть частицу этого переживания сделать фотографию. Достаешь свою дурацкую дешевенькую камеру, наводишь ее растерянно, понимая, что объектив захватывает только крошечный прямоугольник безграничного пространства, раскинувшегося перед тобой. Беспомощно переводишь видоискатель с одной детали на другую, но куда там. Величественно, это этой картине тесно даже в поле твоего зрения». а 10 на 15 стандартной фотокарточки будут ей настолько малы, что не стоит и пытаться втиснуть ее туда. Я учился поймать видоискатель своего понимания, все грандиозное полотно, с которого создавший его художник сдернул, наконец покрывало, представляя на суд зрителям. Обряд посвящения состоялся, но был ли я готов к открывающемуся мне знанию? Уверен, даже самому автору дневника было не непросто поверить в услышанное, а ведь в его время ангелы и бесы еще разгуливали на свободе, они были загнаны в резервации специалистами по delirium тременс», что это знание тайна, и тайна это охраняется людьми, демонами и богами наравне, и что знание это проклято, как проклятые все посвященные в него – и что на меня будет возложена обязанность передать его далее. Передать далее уж не для того ли и писался дневник, чтобы сохранить и донести до других, полученные его автором сведения. Неужели я и в самом деле был не случайным читателем старинных путевых заметок, а адресатом послания, отправленного до востребования через столетия и континенты? Эта версия оказалась совершенно неправдоподобной, фантастической, и все же только она была способна выдержать критику. Только в ней находилось место для всех удивительных событий, которые потрясли мою жизнь в последние месяцы. Она единственная объясняла их и давала представление о том, чего мне приходилось ждать в будущем. Но, думая о собственной избранности, я все еще не понимал пугающего значения всех прочтенных мною строк. Я жадно заглотил наживку целиком, даже не почувствовав стального крючка, на который она была насажена. Он дал о себе знать лишь полчаса спустя. Вслушиваясь в отдаленный гул машин и доносящийся с арбата слабеющий гомон толпы, я возбужденно вышагивал вокруг овального обеденного стола в большой комнате и старался объединить все, что со мной произошло, в единое целое. Итак, допустим, что переводимый мною дневник со всей его приключенческой мишурой был всего лишь введением, подготовкой к неким откровениям, пророчествам, содержавшимся в более поздних главах. Положим, описываемая в нем история правдива, и более того, понимать самые странные ее части надлежит именно буквально, а не как некую метафору. То есть, если упоминаются демоны, охраняющие сокровенные знания от любопытных, в них лучше поверить и прислушаться к предостережениям. Что же тогда? Я попробовал восстановить всю историю с самого начала. Отправленный в поход за некими майянскими книгами идолами, испанский дворянин вместе со своими товарищами и подчиненными оказался марионеткой в руках сил, куда более могущественных, нежели корона или церковь. Хотя сам поначалу считал, что выполняет именно их волю. Не поставив его в известность о подлинной задаче экспедиции, Диего де Ланда доказал, что сам играл независимую партию, цели и смысл которой были понятны только ему самому. Будущий юкатанский епископ оправдал выделение таких значительных ресурсов для столь туманной миссии опасениями индейского мятежа. Даже если такая угроза и действительно существовала, интуиция подсказывала мне, что де Ланда использовал ее скорее как предлог для осуществления своих теневых планов. Он составил их уже за месяцы до происшествия с собакой ключника, выведшей того на языческие капища в подвалах монастыря в Мани. Через осведомителей ему стало известно о существовании некого старинного майянского свитка с мрачными и грозными предначертаниями. обладание которым сулит ему безграничную власть над умами Майя, над судьбой полуострова, а, возможно, и нечто намного большее. Знал ли он, где искать манускрипт? Хотя летучие отряды рассылались из мани во все концы Юкатана, самый крупный отправился именно в Калакмуль. Остальные, вероятно, были просто прикрытием, а уничтожение тысяч книг на грандиозном в своем варварстве аутодафе попытка скрыть пропажу важнейшей из них — Деланда хотел завладеть свитком во что бы это ни стало, исполняющие его приказания конкистадоры не останавливались ни перед чем. Ни загадочные исчезновения и предположительная гибель половины отряда в неурочную грозу, не предупреждения перепуганных индейцев, планы настоятеля каким-то образом были донесены майянским старейшинам. Ни нападение свирепых дикарей, Ни вспышка болотной лихорадки, ни сопротивления, с которым сама сельва, казалось, встречала чужаков, ничто не поколебало их решимости. Да, солдаты роптали, но все поползновения к бунту были подавлены командирами отрядов зародыши. Индейский проводник говорил, что один из людей в отряде точно знал, что за добыча ждала его в конце пути, что именно надлежит искать, чтобы затем доставить это нетерпеливо дожидавшемуся вестей епископу. И мне еще только предстояло вывести этого человека на чистую воду. Но если есть одни силы, стремящиеся взломать печати и узнать запретное, то, согласно предупреждению Хуана Начи Кокома, должны проявить себя и другие, противодействующие им, эти сведения оберегающие. Зная об этом, можно ли было продолжать считать все напасти, обрушившиеся на экспедицию, простой случайностью и отказаться от поисков их скрытого значения? Нет, беды, раз за разом подвергавшие отряд децимации, и не могли быть ничем иным, как результатом демонического или же божественного вмешательства. Мне вспомнился тот вечер, когда я прочел главу, в которой лишь недавно выступившие в поход конкистадоры потеряли половину отряда, оставленную сторожить лагерь. Единственная иллюстрация в той главе, отталкивающий уродец, изображенный в самом конце, на незанятом буквами месте звался «Час». Чак — одно из самых могущественных майянских божеств. Так могли ли гроза, озарявшая незрячее черное небо вытвистыми молниями и хлынувший на сельву ливень, смывший все следы исчезнувших людей и коней, быть проклятиями и слезами бога дождя? Не содержали ли и другие роковые происшествия тайных знамений, которые я не смог разгадать из-за своей неискушенности? Участники экспедиции подвергли себя опасности, едва ступив на путь, который мог привести их к упоминавшемуся Хуанам Начи Кокомам знанию, знанию, вероятно, содержавшемуся в позднейших главах заметок. И значит, достаточно было сделать первый шаг по ведущей к нему тропе. Бумажку, которая поставила все на свои места, мне вложила в руки проведение. Обычно я, не задумываясь ни секунды, швырял в урну квитанции, вручаемые в бюро при передаче готового заказа. Но она каким-то чудом избежала этой доли, спрятавшись в заднем кармане брюк и пересидев там несколько чисток. То, что вчера... показалось бы мне клочком паршивой бумаги с чьим-то небрежным росчерком и расплывшимся синим штемпелем сегодня превратилась в бесценный документ, в ту самую на первый взгляд ничем не примечательную, но заветную костяшку домино, которая падает первой и увлекает за собой тысячи других, открывая взгляду новые узоры и зашифрованные рисунки. Бюро перевода фазбука. И далее от руки. Заказ выполнен, принят». Выплачено 970 рублей 00 копеек. Семенов И. Забавное, похожее на яйцо буква О, уже будило во мне беспокоенные воспоминания, но невиданное З с захлестом чуть ли не на две строчки вниз не оставляло никаких сомнений. Я точно знал, где видел такой же почерк, Я слишком долго и слишком внимательно всматривался в те четыре слова, и они плясали у меня перед глазами до сих пор, словно выжженные в глазной сетчатке неосторожного, рабочего слепящий зайчик пламени сварочного аппарата. Они идут за мной. В панике брошенная в конце одной из глав книги карандашная надпись, стертая и утопленная в крови, была написана той же рукой, что выдавала мне расписки за сделанные переводы в бывшей детской библиотеке. Теперь я понимал, кто читал дневник до меня, какие посулы, заставившие его выхватывать крупицы знаний у меня из-под носа, он увидел в прочтенных им страницах, зачем старался перевести раньше меня новые главы дневника и скрывал при этом от меня их содержание и свою работу. Я знал, какую цену ему пришлось за это заплатить. Неясно было, однако, до скольких глав успел добраться притворявшийся равнодушным клерк из моего старого бюро, и что именно навлекло гнев заказчика, если за убийством стоял он. Расправились ли с ним за то, что он покусился на чужие секреты, или же такая судьба ожидала любого, кто прикасался к испанскому дневнику. Вот на этом-то месте и повалилась та самая костяшка домино. Уничтожившие любопытного клерка создания, добравшиеся верно и до первого переводчика, измучившая меня болезнь, потусторонний ночной гость, воплею катанского лесного дьявола в моем дворе, Все это были звенья одной цепи. Цепь то уходила в темный омут, и к ней был прикован сказочный ларец. Пытаясь достать его, я сам вытягивал из мрака звено за звеном, и каждое следующее было ужаснее предыдущего. Я повторял судьбу не неназвавшегося испанского офицера, мы с ним вместе делали каждый новый шаг, преодолевая чье-то растущее сопротивление. Словно натягивая все больше невидимый жгут, упрямо продвигаясь вперед,